Жил-был человек-отражение. Он не знал, что он отражение, он думал, что он оригинал. И просто время от времени то у него портится настроение, то он как-то не очень хорошо себя чувствует, то наоборот лучше себя чувствует, лучше настроение. И... И все остальные тоже не знали, что он отражение. Тоже думали, что у него просто характер, самочувствие, что-то еще. Но на самом деле он был человеком отражения. И когда это отражение преломлялось, или падала тень, или... набегал какой-то отсвет источника какого-то света или чего-то еще то тень немножко искажалась, отражение искажалось и вот в эти моменты как раз и ему и всем казалось что у него портится настроение или портится самочувствие просто в эти моменты отражение было не но он этого не знал он Как все остальные, жил, не любил болезни, боялся смерти, радовался удачам, солнечным дням, дружил, любил, болел какие-то команды, футбольные, баскетбольные, ходил на пикники, выбирал какое-нибудь получше мясо в магазине, или фрукты, или овощи. Смотрел фильмы. Катался на машинах, на поездах. Летал на самолетах, читал книги. Делал какую-то работу. Когда-то лучше, когда-то как придется. Словом, жил обычной жизнью. Но он был человеком. Отражением. Однако он был... хотя отражением, нанизу незаурядным. Может быть, потому что оригинал, который он отражал, тоже был незаурядным. И поэтому постепенно, с возрастом, с каким-то вниманием к жизни, с опытом, погружаясь в мелочи, делая выводы, замечая что-то, Он стал потихоньку понимать что на самом деле он человек отражение и тогда ему стало очень интересно и очень важно найти что же или кого же он отражает он стал заниматься разными техниками, всем тем, что накоплено в человеческом опыте для того, чтобы проникнуть куда-то, куда обычно проникнуть не получается. Может быть, йогой, может быть, аутотренингом, может быть, восточной медитацией, а может быть, просто глядел на небо ночами или в пламя свечи, Расслаблялся под руками массажиста И все пытался найти, поймать, увидеть Снаружи или внутри, где-то в глубине Тот оригинал, который он отражает Однажды В каком-то странном полусне В том самом состоянии, когда человек не знает Спит он сейчас и видит сон? Или что-то происходит на самом деле? А может быть, это какой-то вещий сон, который говорит о том, что что-то еще произойдет или уже произошло? А может быть, это просто полудрема, и долетают какие-то вот звуки радио, телевизора из сторонних разговоров, Однажды в каком-то таком состоянии ему показалось, что он увидел, увидел кого-то похожего на себя, в каком-то источнике света, который распространялся во все стороны, и падая на разные поверхности, причудливее по-разному отражался. себя он увидел одним из таких отражений и заметил, что вокруг много-много других, чем-то похожих, чем-то различных, но тоже отражений. Он увидел, что отражения взаимодействуют между собой. И потом, когда проснулся и вспоминал этот сон, все думал. Значит ли это, что все люди вокруг отражение? И если отражение, то какого-то одного источника для многих? И значит ли это, что отношения между отражениями такие же, как отношения между источниками? А может быть что-то еще? Размышляя об этом, однажды он гулял в парке аттракционов и зашел в комнату смеха, в зеркальную комнату, пытаясь поймать какую-то мысль, которая то ускользала, то приходила вновь. Он шел мимо зеркал и видел, как в одних он отражается толстым и страшным, У других Сильным Неожиданным В третьих Красавцем В четвертых интеллектуалом С высоким лбом в одних радостным других грустным И ему казалось Что эти отражения Могут что-то сказать ему Но самое главное Видя свои и чужие отражения в одних и тех же зеркалах, в разных, сливающиеся. Он понял, что эти отражения живут только до тех пор, пока отражающая поверхность находится под нужным углом к источнику, к нему самому. И тогда он стал думать... Возможно ли, что его жизнь и жизнь других людей связана с тем, как долго или наоборот как коротко мимо них идут источники, оригиналы, настоящие люди или кто они там. Тот вечер вновь, погрузившись в какую-то странную полудрёму, непонятную, в которой то доносятся какие-то звуки, то вдруг всё пропадает вовсе, он вновь увидел себя зеркалом в комнате смеха. Стал искать глазами того, кого он отражает Один из многих Таких похожих и непохожих Заметил, что Его тело, которое он Всегда считал обычным Пропорциональным Нормальным Это искажение, диспропорция Какое-то странное преломление Того другого Кого он просто отражает Еще он заметил Что есть и другие И кто-то действительно мельтешит очень быстро Кто-то неподвижен, кто-то медленно движется Но самое главное Он понял, что он Цилиндрическое зеркало что где бы ни находился его источник, он всегда может его отразить. И с этой странной мыслью, мыслью о том, что ему повезло, что с такой формы зеркала он практически бессмертен, Он проснулся в следующий раз и с каким-то странным чувством вновь поспешил в парк аттракционов, развлечений, в эту комнату смеха, огромную комнату смеха со множеством залов. Он бежал сквозь нее и искал там цилиндрическое зеркало. И пробежал ее все от начала до конца, и понял, и понял, что в этой комнате нет цилиндрических зеркал. Что он не мог этого видеть раньше. Вот такая история приключилась с человеком отражением.